Глава двадцать Морское путешествие. Неф Туман. Корабль находился в пути уже второй день. Бей Челеби спускался к Малике несколько раз, принести еду, одежду потеплее и сводить по нужде. Ворожея старалась не смотреть на него, не разговаривать, затаив злобу и обиду. «Кому он служит? Кто ждет ее? Кто наречет женой?» Она волновалась и боялась, что это лишь предлог для продажи в рабство какому-нибудь старому пляшевому гаду. Наконец, Малика не выдержала. Вопросы и сомнения терзали изнутри, не позволяли спать и есть. «Кроме меня ведь никого нет на судне». Челеби удивленно вскинул брови, когда они возвращались в вечернем сумраке из гальюна обратно в трюм. «О, канарейка решила почтить меня болтовнёй?» Малика молча отвернулась, отказываясь спускаться вниз. Новоиспечённый капитан вздохнул. Он коснулся длинными мозолистыми пальцами её плечика. Сквозь тёплый плащ пленница ощутила ледяное прикосновение и недовольно сбросила руку. Постояв минутку, заговорила вновь. «Почему мне нельзя бывать на палубе? Твои матросы против? Я знаю, что больше никого нет, только команда и я. Зачем делать из меня пленницу? Или это всё враньё про замужество? Куда ты меня везёшь? Я не стану рабыней, лучше сразу утоплюсь». Выслушав девушку, Челебе обошел ее и встал лицом к лицу, поднял пальцами подбородок, заставляя посмотреть в глаза. «Я сказал правду, милая. Ты не пленница, ты гостья. Очень дорогая. И если с тобой что-то случится, то головой буду отвечать я. Поэтому ты путешествуешь там, в трюме, от греха подальше. Мы скоро прибудем в королевство Парвай, и твоя дальнейшая судьба перестанет меня интересовать. Но пока я тут капитан, ты под моей защитой, и я доставлю тебя, повел жениху в целости и сохранности. Малика резко ударила его по руке и прошипела. «Тогда не смей прикасаться ко мне своими мерзкими руками! Кто этот твой повелитель? Почему все говорят о нем?» Бей ухмыльнулся, показывая ряд кривых зубов. «Он теперь и твой повелитель, канарейка, повелитель мира!» «Что за чушь? Нет такого титула. Император правит страной. Я не настолько глупа, чтобы верить тебе насчет этого», фыркнула она. «Ошибаешься, милая, плевать на императора. Мы под властью другой страны, другой культуры и религии. Я признаю его властелином мира, ведь так оно и есть. Ему стоит лишь пожелать, ты скоро поймешь это сама». С этими словами он схватил Малику за локоть и, развернув, потащил вниз по ступеням. Она дернулась и процедила. Отцепись, я сама». Тогда пленница подумала со злорадством, если какой-то могущественный повелитель станет ее мужем, то первым делом она попросит, нет, прикажет, отрубить голову этому мерзавцу Челеби. Прамский монастырь. Лина. Роман подкараулил Аю на выходе из монастыря. Настоятельница, наконец, разрешила прогуляться. Он стоял за ее спиной и едва сдерживал себя, чтобы не рассмеяться. Чародейка сделала шаг в сторону, Роман повторил движение. Затем она резко обернулась и заулыбалась. «Ага, так и знала, что это ты». Парень засмеялся и поспешил обнять любимую, зарываясь носом шелковые белые волосы. Он прошептал, «Я соскучился, не хочу расставаться с тобой ни на миг». А я зажмурила глаза от переполнявшей нежности, потянулась на носочках и поцеловала его в шею. Затем смешно чихнула, меховой воротник плаща щекотал нос. Они взялись за руки и медленно побрели по сиротливому двору. «Мне сегодня снился странный сон, жуткий. Что тебя отправили?» «На бойню. Падал снег, на пустом поле ты стоял один против сотни. Но то были совсем не люди, духи и призраки. Сжимая в руках единственное оружие, меч с топазом в эфесе, ты ринулся вперед, да только сталь проходила сквозь бесплотные оболочки, не причиняя им вреда. Потом ты будто оказался на другой стороне, и уже незнакомец, немного похожий на тебя, с этим же мечом бросился в бой». Роман остановился и заглянул в нежные васильковые глаза. Ая выглядела напуганной, растерянной. В такие моменты она словно сжималась, становилась маленькой и беззащитной. Сердце путешественника стучало быстрее, будто любимой грозила опасность в эту секунду, и он готов был оградить ее от всего. Спрятать, уберечь. Что же означает твой сон? Есть толкование? Ая покачала головой, прижимаясь к Роману. Слезинка невольно выскользнула из глаз. Чародейка поспешно смахнула ее ладонью, но парень заметил и стал зацеловывать светлое личико, вызвав грустную улыбку спутницы. А я прошептала. «Я так боюсь потерять тебя, Роман. Ничего не могу с собой поделать. Словно судьба дразнит меня, обещая счастье, которого я не заслуживаю. Как бы я хотела быть уверенной, что ничего не случится с тобой, со мной, с нами, но это невозможно. Никакая магия и ни одного рожей не могут гарантировать этого» потому что жизнь несправедлива. Девушка замолчала, прислушиваясь к колотящемуся сердцу любимого. Несмотря на холод, предвещающий близкую зиму, от Романа будто шел пар, ему стало жарко, и мужчина расстегнул булавку, скидывая меховый плащ на землю. По его шее, рукам и лицу застроилось голубое свечение. Айс сделала шаг назад. Что происходит, Роман? Взгляд путешественника стал тяжелым, в отражении радужки глаз заплясали огонь и лед. Голос Министреля показался чужим, грубым, хриплым. Его странное преображение напомнило о прошлых событиях, пережитых в пещере перед рассветом. Это словно призыв. Время задавать вопросы. Роман произнес это и растворился. А я оглянулась, все тот же тихий, словно вымерший дворик перед зданием монастыря. Она одна. Чародейка глубоко вздохнула и медленно выпустила облачко пара. На улице резко похолодало, запах мороза разлился повсюду, будто Роман вобрал в себя последнее тепло этого мира. Она развернулась, понурив голову, возвращаясь в обитель и думая при этом. «Когда же наступит время давать ответы, Роман?» А я согрела озябшие руки у очага в пустынной центральной зале и отправилась на кухню. Ворчливая толстая кухарка отказалась наливать травяной чай. Эй, ты, цаца, жди завтрака, как все. Не в гости приехала, это раз. И мы тут тебе не слуги, это два. Чародейка обезоруживающе улыбнулась. Что вы, нет-нет, я вовсе не хотела вас обидеть. Собираюсь навестить Лину, она в отдельной келье и ей требуется уход. Взгляд кухарки потеплел и рука сама потянулась к большому заварнику. Ах, к Лине. Да, этой деточке совсем тяжко. Однако ж было просветление, она даже нагадала мне, что внук вот-вот родится. И правда, сбылось. Мальчик крепкий, здоровый, красивый. «Прости, увлеклась. Теперь, говорят, она умирает, бедняга». У Аи вытянулась в лицо. «Умирает? Но настоятельница...» Толстушка махнула рукой и отвернулась к столу, подготавливая завтрак для Лины. Когда синяя чашка с ароматным чаем и тарелка с кашей заняли свое место, женщина пододвинула под нос Аи и зашептала. «Тут все умирают, знаешь ли, а эти служительницы лишь бестолку кудахчат». Дальше она наклонилась к девушке совсем близко и, понизив голос, едва слышно сказала. «Всем этим бедолагам не хватает магии, но они одиноки и немощны, некому платить эту цену за них». Кухарка выпрямилась и вздохнула. «Алину жаль, да, она заплатила свое сверхмеры». Ая растерялась. Так открыто беседовать о магии с первой встречной. Странная женщина, но говорит то, что знает, и чародейка почувствовала ее желание помочь. «Откуда же вы знаете, что она платит цену?» Осторожно поинтересовалась девушка, забирая под нос. Всплеснув руками, толстушка ответила. «Так видно же по ней, мается бедная, и в бреду бормотала, что слепота не ее недуг, дуг, и какой-то князь должен помочь. А я-то верю, дорогуша, что магия вокруг нас. Пусть мои речи покажутся сумасшествием, но я точно знаю». «Вы правы, магия рядом, но иногда и она беспомощна. Если то, что вы говорите, правда...» не недуг слепоты пройдет, как только потраченное будет возвращено. Это так. У простых людей нет ресурса для восстановления. К сожалению, приходится платить. Вздохнула Ая, а потом заметила пристальный взгляд женщины. Наболтала лишнего. Какая же ты глупая, Ая. Девушка мысленно отругала себя, гадая, что предпримет общительная работница кухни. Так, так. Приятного аппетита, подруги. Улыбнулась она и подмигнула Ае. Заходи еще. «Непростой человек». После чего отошла за дальний стол, вытерла руки о фартук и принялась смесить тесто в глубокой чаше, не обращая больше внимания на чародейку. В келье Лины висел тяжелый туман, словно кто-то раскурил трубку и скрылся за пеленой. Ая поставила поднос на маленький столик и махнула рукой, прогоняя дымку. Лина услышала шаги, звуки и подала голос. «Кто здесь? Роман?» «Нет, это Ая, его...» «А, чародейка», — перебила Лина а собеседница вспыхнула румянцем от возмущения. Почему все так открыто называют ее сегодня, словно на лбу написано о способностях? Кошмары терзают меня все время. Я запуталась, где сон, а где явь. Моих сил не хватает для ее обряда. Остался один день. Она что-то задумала. Она не остановится. Я видела ее страсть. Это агония, поглощение, боль, власть. Но я не знаю об этой любви. Она словно закрыла от меня сердце. Там, где больнее всего но если она позволит, я пойму. Я готова разделить с ней воспоминания, готова пройти через все муки снова, только бы отпустила мой разум после». А я взяла холодную ладонь Лины, погладила ее, стараясь утешить и согреть. «Странно, с чего кухарка взяла, что девушка умирает? Наверное, она видела Лину лишь в самые тяжелые моменты. Тебе стало немного легче? Когда мы прибыли, то видели, что та темная сущность опутывала тебя, не позволяя прийти в сознание». Она являлась кроману, требуя помощи в обмен на твою жизнь и освобождение, но, выходит, соврала. Мы ищем способ избавиться от нее, милая Лина. Потерпи немного. Мне так жаль. Лина хрипло рассмеялась, закашлялась, и Ая поднесла к ее губам чашку. Сделав пару глотков, она кивнула, но от еды отказалась. Она сама не знает, чего хочет. У нее все чрезмерно, слишком безрассудная, а ее кровь горячая лавы вулкана. Она не может наполовину, все или ничего. Не сможет смириться, простить, забыть. Шутка судьбы, порождение огня и земли. Ни человек и ни нечисть. Ты говоришь так, словно знаешь о ней все. А я помедлила. Это сильная ведьма? Откуда она взялась? Почему ты к ней привязана или она к тебе? Я не вижу кровных уз. Лина покачала головой. Она нашла во мне союзницу, но я не знаю почему. Мне чужды эти темы, я устала. Сначала чужой дар, теперь это... Я просто человек. Я хочу оставаться человеком. И Маркуса все нет». Девушка заплакала, Ая осторожно обняла ее, вытирая слезы с худого и неестественно бледного лица. Лина вскоре успокоилась, но по-прежнему прижималась щекой к теплой руке чародейки. Ая мысленно шептала заклятие, помогающее облегчить душевную боль, но чувствовала, что ее сил недостаточно. «Нужно зелье и еще один маг. Как не вовремя исчез Роман?» «Эти старейшины не внушают доверия», — подумалось ей. Чародейка прошептала. «Твоя слепота? Это цена за магическое вмешательство? Что-то очень серьезное? Кто еще связан? Кто исполнил волю?» Малика, ворожея, моя подруга». Она увидела пророчество, в котором звучали слова о Романе и Маркусе. В то время они оба были у северных старейшин, и мы подумали... «Опять эти старейшины!» — проворчала Ая. «Но что же за пророчество было передано? Оно не исполнилось?» «Я уже плохо помню, но там было о соколе, о королевне, о проклятии...» Ая замерла. Перед глазами появилась стена ледяной пещеры, где с помощью древних рун она видела события прошлого. И те слова, беспорядочно являющиеся перед этим. «Не может быть! Это пророчество обо мне!» Но проклятие снято. Почему же ты до сих пор связана магическим договором? Разве только о тебе? Мне бы вспомнить. Ох, нет сил. Я постараюсь, но не сейчас. А я погладила Лину по голове, вздыхая. Ты не одна, милая. Мы обязательно все исправим. Роман отправился на поиски ответов, но пока появляются лишь новые вопросы. Ты пришла в сознание, и это уже немало. Попробуешь немного поесть? Хотя бы пару ложек ради меня. Нет? «А ради Маркуса?» Лина слабо улыбнулась, и Ая осторожно кормила ее, словно беспомощного ребенка. Хотелось задать много вопросов, но чародейка видела – не выдержит, слишком слаба. Но еще тревожнее было вновь отпускать Лину в мир сновидений, где подстерегает безумная ведьма, преследуя свои неясные и опасные цели. Морское путешествие. Шхуна-красотка. Судно дважды обошло портовый залив, капитан всматривался в бредущих по берегам людей и несущиеся повозки. Никакого нефа не обнаружилось. Как только красотка набрала скорость, капитан сам выбрался в воронье гнездо и пристально рассматривал в подзорную трубу удаляющийся темный объект. Трудно было сказать наверняка, это то, что они искали или нет, ведь расстояние и время играло пока на стороне Бея Челеби может он и вовсе затаился на суше пряча малику в какой нибудь таверне дожидаясь отбытия сидорха капитан спохватывался и хлопал себя по макушке любимая фуражка треуголка теперь украшала плешь этого скота а он сидорх чувствовал себя голым входя в капитанский кубрик он то и дело бросал взгляд на амулет поблескивавший на смятой простыне койки отчаянно хотелось надеть его ощутить приятное тепло привычно разливающееся по телу Мужчина признавал, что с амулетом все казалось спокойнее и проще, будто он и вправду защищал от любых невзгод, а в море их всегда хватает. Но сейчас капитан сжимал кулаки, вспоминая об этом. Повелитель управлял им столько лет. Может, с его сознанием сыграли злую шутку, и не ясно, что на самом деле правда, а что ложь, иллюзия. Вдруг сестра давно уже не живет во дворце? Вдруг этот гаденыш посмел обидеть ее? Сколько лет назад они виделись? И новые мысли пугали Сидорха еще больше. А может, Сакаек тоже под властью Росяха? Капитан вспомнил улыбчивых слуг, покорных подданных, даже жителей закрытого бумстала. Нет вражды, все выглядят счастливыми. Но так ведь не бывает в жизни. Значит, они все под его чарами. И Малику везут к нему на заклание. Сидорх ударил кулаком по столу, отчего кружка горячего чая подпрыгнула, и пара темных капель выплеснулась на крепкое деревянное полотнище. Он скрестил пальцы на лице, словно оказался за решеткой собственных терзаний. Отчасти так и было. В каюту постучали. После короткого ответа в дверях показался напуганный Хэм. Небо затянуло пелена, море неспокойно, да и ветер усилился. Капитан нахмурился. Что за чушь? Я сам наблюдал горизонт несколько минут назад. Тощий парнишка пожал плечами. «Команда собирается зарифить, уменьшить площадь парусов» но если грянет буря, то мы не успеем подготовиться. Так что ты чешешь языком? Убирайте в пекло все паруса и очищайте палубу от лишних вещей. Каюты, трюмы, окна, закрыть. Капитан поднялся и глянул в створчатый приоткрытый иллюминатор. Как подтверждение слов Хэма, в каюту ворвался ледяной порывистый ветер. Судно закачало на волнах, Юнга и капитан выбежали на палубу. Сидор взлетел по ступеням к рулевому колесу, а весь экипаж замер на секунду не в силах оторвать взгляда от огромной приближающейся волны, возникшей словно из ниоткуда посреди спокойного моря. Шторм может развивать необычайно большую скорость, но предвестники всегда появляются загодя, будто природа дает фору жалким людишкам в попытке спастись от разрывающей мощи стихии. Капитан сглотнул комок в горле. «Судно не готово к столкновению. Команда не готова». Неожиданно волна качнулась в сторону, словно кто-то неведомый управлял ею, а возле носа корабля образовался водоворот, за секунды растянувший гигантскую пасть в стремлении поглотить неугодное судно. Боцман, новый баталер, матросы и юнга, все как один оглянулись на Сидорха, стоящего на возвышенной площадке. Да пощадит морской владыка наши души. Шхуна-красотка повиновалась причудам водной стихии и сгинула в неестественной бездне. Море успокоилось.